Глава восемнадцатая. Шестое июля тысяча девятьсот семьдесят первого года город Москва. Пока бегал утром по микрорайону, вспоминал, как прекрасно провели вчера вечер. Девчонки наварили по быстрому макарон, обжарили с кусочками колбасы, с голодухи зашло на ура. Тем более батя решил снять стресс и взял таки себе бутылочку коньяка и понеслось. Легли спать мы поздно, песни не орали, но отношения немного на повышенных тонах повыясняли. Попытался донести до Дианы, что мы с Галией перед ней ничем не провинились, но были наказаны ею наравне с отцом. Так себя ведут подростки, а для взрослого человека этот поступок, мягко сказать, неадекватный. Если она будет так себя вести в студенческом коллективе, заработает себе репутацию infantilной дурочки. Прошу сказать, похвалил меня уже изрядно набравшийся отец и щелкнул со своей рюмкой с коньяком о мою кружку с чаем. А Диана обиделась. Может, я и перегнул палку, но пора сестре взрослеть. Лучше я ее повоспитываю, чем злой коллектив ровесников. Утро прошло в хлопотах и подготовке к пикнику в бухте радости. Экзамен завтра, а сегодня отдыхаем. Девчонки делали бутерброды и решали, как лучше все упаковать, чтобы дорогу выдержала и чтобы съесть потом было удобно. Диана после своей вчерашней выходки вела себя прямо как образцовая показательная девушка, разговаривала вежливо, не капризничала, правда, не меняя ни отца, она уже этим примерным поведением в заблуждении не введёт. Норов она свой показала по полной программе, и иллюзий не осталось ни у кого, собственно, как и доверия к ней. Обида обидами А убегать, никому ничего не сообщив в незнакомом городе, заставляя близких нервничать и переживать это поступок абсолютно незрелого и ненадёжного человека. Пока девушки собирали еду и прихорашивались, я подбирал учебники, которые возьму с собой завтра в сочинение. Готовиться к нему толку особо нет, а вот географию вполне можно почитать. Надо поддерживать образ ответственного абитуриента, но без фанатизма. Кинул в рюкзак один учебник и тетрадь. Да сказать с собой лишние килограммы по жаре такое себе удовольствие, тем более что мы с Лёхой ещё и покрывалась едой и напитками потащим. Не девушек же нагружать. Батя с нами не поехал. В нём в моём возрасте уже хочется комфортного отдыха, сказал он. Никто из нас не стал уточнять, чем некомфортен отдых на пляже у воды. Мне-то всё было понятно. А девчонки просто ещё не понимают разницу между отдыхом на диком пляже и, допустим, на территории санатория на берегу Чёрного моря, где к твоим услугам шезлонги, тут же душ с пресной водой, а в двух шагах номер с кондиционером и столовая. Батя-то наверняка уже много чего повидал в своей жизни, кроме палаток, девственных просторов Якутии и полчищ комаров и гнуса. Попрощались с отцом до вечера. Диана вела себя с ним холодно, но без лишней резкости. Изменился все-таки. Вывалились дружный горьбой из подъезда. Леха, ожидаемо, уже был на месте и радостно приветствовал нас. За спиной у него был все тот же рюкзак, с виду увесистый. Тем не менее он сразу подскочил и забрал у меня из рук одну из сумок. Рисуется перед Дианой по полной. Привет. Пожал я ему свободную руку. Ты чем нагрузился так? Ну. Как? – смутился Лёха. Учебники же взял. Да ещё мать еду с собой напихала. Пирожки исповедным сделал и целый термос морса лимонного. Он в жару отлично идёт. И после него пить не хочется в отличие от газировки. А мы бутербродов наделали, радостно ответила Галия. И газировки набрали, усмехнувшись добавила Диана. Мы в магазин вчера вечером сбегали, чтоб сегодня не святиться. Отлично. Похоже, с голоду не умрём, подвёл я итог. Ну что, выдвигаемся на позицию? Весело болтаем и потопали к метро. Погода стояла солнечная, на небе ни не облачка. Денёк будет жаркий, чувствую. Ех, как бы не сгореть на солнышке. С другой стороны, это ведь не Святославль, сметана в Москве точно есть, так что прорвёмся. Приехали на место, прошлись вдоль пляжа подальше, нашли уютную полянку. Народу почти не было. Будни день всё-таки. Да и вступительная компания идёт полным ходом, так что молодёжь занята сейчас. Хотя, думаю, в выходные здесь не протолкнуться. Сейчас же нашими соседями была пожилая пара с двумя детьми, явно внуки с бабушкой и дедушкой гуляют, и небольшая компания из двух парней и трёх девчонок, расположившихся в паре десятков метров. Судя по возрасту, студенты явно. Диана с Галией расстилили покрывало и рванули купаться. Моя просьба постелить покрывало в теньке ближе к деревьям была категорически отвергнута. А загорать как? Безапелляционно заявила Диана и повернулась, уходя к воде, давай понять, что обсуждать тут нечего. Да быстро в себя пришла, покачал я головой. В итоге мы с Лехой расположились чуть поодаль, где была хоть небольшая тень. от деревьев и кустов. Леха согласился неохотно, признав, что читать учебник, когда солнце слепит глаза, затея не лучшая. Приятель практически сразу погрузился в чтение, а я делал вид, что тоже увлеченно читаю, поглядывая тем временем по сторонам. С большим удовольствием почитал бы сейчас один из романов из домашней библиотеки за кафедрой. Когда собирался с трудом подавил в себе желание кинуть в рюкзак художественную книгу. Но непонятно, как Лёха отреагирует, мало ли потом наслушится истории про тех, кто поступал иначе, чем он, догадается, почему я с художественной книжкой во время поступления сидел и обидится на меня. Оставлять такие потенциально взрывоопасные мины себе дороже. Вот и не буду этого делать. Так что без особого интереса листал учебник по экономической географии. Тяжело живётся нам плотникам, скучно. Девушки накупались в Волю, потом позагорали, потом снова искупались, потом накрыли импровизированный стол, позвали нас и с удовольствием перекусили. После купания аппетит у дам был отменный, так что и бутерброды, и пирожки разошлись вволю. Лимонный морс, приготовленный Лёхиной мамой, казался просто бомбой. Пои меры кислый с совсем небольшим количеством сахара, очень вкусный, и главное, он сохранился в термоси холодным. Отличный напиток в жару. Газировка, которую мы взяли с собой хоть и лежала в тени под деревом, вот по в такой жаре всё равно уже нагрелась. Так что лёд в термосе с напитком стал абсолютным хитом. Появ девушки снова завалились загорать. Солнце припекало уже вовсю. Но убедить их хоть немного поберечься никак не получалось. Красотки дорвались до пляжа и теперь их было не остановить. Не переживай, я вообще никогда на солнце не обгораю, сказала мне Галия и растянулась на покрывале, накрыв голову полотенцем. Я тоже, поддержала ее Диана, даже не подняв головы. Махнув рукой, мы с Лехой еще с полчасика позанимались, а потом отложили учебники и пошли купаться. Надо же и нам отдохнуть. Вода была очень тёплая. Поплавался с огромным удовольствием. Когда мы уже вышли на берег и вытирались полотенцами, к нам подошли парень и девушка из компании по соседству. Привет. Не хотите волейбол поиграть? поинтересовалась девушка. С удовольствием, согласился я с энтузиазмом и посмотрел на Лёху. Читать географию я уже заколебался. Я не умею, тот смущённо пожал плечами. Да и заниматься надо, и не всё повторил ещё. Я умею, откуда не возьмись, к нам подскочила Галя. Надоело видно просто так на солнце валяться, услышала наш разговор. Диана, в волейбол будешь играть? крикнула она моей сестре. Диана отрицательно покачала головой и снова уткнулась в покрывало. Лёха пошёл обратно к нашему лежабищу, грыз гранит науки, а мы с Галей присоединились к новым знакомым. Играли в пятером, став в кружок и посылая мяч друг другу. Марина и Артём, которые нас пригласили, а также ещё один из парней, которого звали Игорем, играли очень хорошо, стараясь подловить друг друга, выполняя сложные удары и постоянно обменивались шутками. Ещё один парень с девушкой из их компании играть не умели. Они просто лежали на покрывалах и следили за нашей игрой. Все они действительно оказались студентами. Выбрались на денёк отдохнуть после сессии. Мы с Галией довольно быстро втянулись, вспомнив навыки и играли не хуже новых знакомых. Проиграв так больше часа, получили просто огромное удовольствие. Галяя раскраснелась и аж подпрыгивала от бьющихся через край эмоций, когда мы возвращались обратно к своим. Диана всё время, пока мы играли, проспала на пляже. Лёха учился, не замечая ничего вокруг. "Анджина, у тебя спина сильно покраснела", озабоченно сказала Галия, подходя к моей сестре. Та беззаботно отмахнулась. Витанею был довольной и расслабленной. "Твоя спина и плечи тоже изрядно подрумянились под колл я Галию. А кто-то говорил, что не обгорает? Ну ерунда", возмутилась моя подруга. "Через пару часов и следа красноты не будет, только загар останется". Я на это только хмыкнул и пошёл вещи складывать. Надо пораньше вернуться, пока гастрономы открыты. Сметана нам явно понадобится сегодня много. Объяснил Лёхе расклад, сказал, что собираться надо прямо сейчас, пока девчонки ещё не чувствуют в полной мере, насколько обгорели. Тот не возражал. Быстро собрали вещи и пошли на обратный теплоход. Пока шли, внимательно наблюдал за Дианой и Галеей. Пока они одевались, только слегка морщились. Но сейчас на их лицах уже улыбок не было. Девушкам стало совсем не до смеха. Обожжённая кожа очень сильно реагирует на любые прикосновения, и сейчас все участки кожи, которых касалась одежда, ныли и саднили. И это только начало. Обратную поездку на теплоходе дамы едва выдержали. Сидели практически неподвижно всю дорогу, и, судя по лицам, считали каждую минуту пути. и проклинали каждую волну, которая раскачивала судно, и вынуждала пошевелиться, чтобы сохранить равновесие. Мы с Лёхой, как могли, старались облегчить их состояние, хотя я прекрасно понимал, что реальную помощь смогу оказать им лишь дома. Сейчас мы только давали им попить остатки прохладного морса и обмахивали тетрадками, чтобы хоть немного снять жар с воспалённой кожи. Подходя к дому, девушки уже чуть не плакали. Батя был дома и ждал нас с полной кастрюлей разварившихся пельменей. Ели сдержал улыбку. Как может так и заботиться? Увидев Диану и Галию, бесил, бросивших вещи и поползших в сторону своей комнаты, едва переставляя ноги и двигаясь очень аккуратно, отец забыл про еду и кинулся хлопотать вокруг них. О, как это произошло! Почему ты не остановил их? Почему дал столько на солнце сидеть? Накинулся на меня родитель. сам попробуем запретить что-то. Я измулённо посмотрел на отца. Я попросил их в тени по возможности сидеть, но кто меня стал слушать? Мне их что, силы надо было в тени удерживать? Где я его привязать? Отец чутко сбавил обороты, вспомнил свой вчерашний воспитательный триумф, видимо. Ничего, сейчас помощь окажем, успокаивающе сказал я. Мы сметану по дороге купили, намажем на места ожогов, сразу полегче станет. Язашов в комнату к девчонкам, захватив пару баночек сметаны, а те сдвинулся за мной. Галя осторожно пыталась помочь Диане снять платье. Увидев нас, девушки практически в унисон рявкнули: "Куда? Выйдите немедленно оба!" "Да я вам сметаной ожоги помазать хотел", пытался я что-то сказать в своё оправдание. "Ага, сейчас. Ну выходи и не смей сюда заглядывать без разрешения!" Галяя забрала у меня из рук баночки и вытолкнула нас с отцом в коридор. Ну вот, стараешься помочь, а в ответ никакой благодарности. Высказал за закрытой дверью я своё возмущение. Отец хмыкнул. Мы переглянулись и пошли на кухню разбирать вещи и ужинать. Девушек мы так и не увидели за весь вечер ни разу. Только когда засыпали, я слышал, как они по очереди в ванную ходили. В универ поехал пораньше. Галя по понятным причинам со мной сегодня никуда не поехала. Она, как и Диана, всё ещё отходила после вчерашнего пляжного отдыха. Сметана, безусловно, средство хорошее, но вовсе не панацея, так что вид у девушки утром был весьма опечаленный, собственно, как и самочувствие. Правда, особого сочувствия с моей стороны они так и не добились. Я считал произошедшее очень даже полезным уроком для обеих. Силы и запас прочности собственного организма важно знать и правильно оценивать, так что будет и наука. Замдекана Кротов мне задачу на сочинение поставил главное, чтобы без помарок. Ему нужен аккуратный объёмный текст. Но содержание у этого текста всё равно должно же быть. Не писать же 1000 раз мама мыла раму. решил сильно не мудрствовать и написать ещё раз своё школьное выпускное сочинение, тем более что оно получилось неплохое. За такой текст и не стыдно будет. В экзаменационной аудитории увидел Лёху. Он меня не заметил, занят был испуганной абитуриенткой. Я подошёл к ним и к своему удивлению услышал, как он повторяет ей мои слова. Ну, представим, что ты завалила экзамен в МГУ. Что, мир рухнет? спокойно и уверенно спрашивал он ее. Ну нет, конечно, ожидаемо ответила девушка. Ну просто хочется в МГУ учиться. Можно подумать, все твои хочу до этого исполнялись. С сарказмом ответил ей Леха. Ну нет, смущенно ответила девушка и улыбнулась, заметив мой заинтересованный взгляд. Видимо, подумала, что он лично ей адресован. Тут Леха заметил меня и с искренней радостью поздоровался. Я думаю, хороший друг Павел представил он меня девчонке. А это Регина, тоже сегодня сочинение пишет. Регина среднего роста, крепенькая. Привет, его поздоровалась со мной. А Леха каков, Павлин, перья распустил, девушек охмуряет. Мои фразы используя и запомнил же почти дословно. Ном абитуриентам надо держаться вместе, важно сказал Лёха. Дружба и взаимопомощь помогут горы свернуть. Правильно я говорю, Ригина. Ригинка искренне улыбнулась, ей Лёхины слова явно нравились. Эй, Гена свали, а почему только девушка пригласил дружить? с ярко выраженным акцентом спросила рядом стоящая парنيшка, улыбаясь во все зубы. Рядом стоял явный его знакомый и с интересом смотрел на нас. Интересная парочка. Тот, что с акцентом говорит, очевидный грузин, невысокий, смогулый брюнет, а второй, породистый, как говорила моя первая бабушка, очень напомнил мне молодого Ширвента, что видел недавно в театре, высокий, спортивный, амбициозный. Они приветливо улыбались. Надо с ними познакомиться. Чем больше знакомых, тем лучше. Мы всех приглашаем. Улыбнулся я. Присоединяйтесь. Геннац Вали сразу начал знакомиться с Региной. Ираклий представился он, а мы с Лёхой одновременно протянули руки второму. Семён, пожалуй, он нам по очереди руки. Неожиданно. Я думал, его будут звать как минимум Яков или Израиль. Наша внезапно разросшаяся компания оказалась на одной волне. Мы очень хорошо побеседовали, посмеялись. Ираклий оказался кладезем анекдотов про грузин, где так хорошо звучал его акцент. Заходили мы в аудиторию уже в более приемлемом для экзамена настроении. Мандраж прошёл, и мы засели за сочинение на 4 часа. Сочинять я ничего не стал, писал уже проверенный текст, старался писать чисто без исправлений. Для этого сначала про себя проговаривал фразу или целый абзац, а потом только записывал. Со стороны, наверное, казалось, что я не знаю, что писать. Управился быстро, часа за два с половиной, и решил не ждать, а сдал работу сразу, как проверил. Перед выходом оглянулся на аудиторию, ища глазами новых друзей, чтобы попрощаться. И увидел перепуганный взгляд Лехи. Он с жестом спросил меня, что у меня случилось. Подумал, наверное, что я не справился и сдался, не стал писать, все бросил и ушел. Сделал успокаивающий жест и вышел из аудитории. Приехал домой на проспект Мира немного раньше, чем рассчитывал. По дороге заскочил в гулочную и купил девушкам пирожных. Надо их подбодрить хоть как-то. Сладко это лучшее утешение всех времен. Девчонки с радостью приняли подношения. Обе уже выглядели намного лучше. Оклемались за утро. Меня накормили, напоили чаем с пирожными и ожидательно уставились на меня, типа, что будем делать дальше. Гулять сегодня явно не пойдём, сказал я. Обе девушки в ответ согласно кивнули. Надо узнать, где тут почта, домой надо позвонить, предложил я. Моя мама как раз на работе, а то они там извелись уже, наверное, в невезении. А вы как? Пойдёте своим звонить? Сможете? Ну, конечно. Моя мама тоже на работе, подхватила Диана. Я тогда тоже домой позвоню, засобиралась Галя. Но у тебя дома телефон есть? удивилась сестра. У неё отец в пожарной части служит, ему надо, ответил за подругу я.